Глава семнадцатая. Огонек. Зайдя в квартиру, я сразу же бегу к окну. Машина Влада еще стоит рядом с домом. Потом он выглядывает из нее и ищет глазами мое окно. Я прячусь за штору и слышу рев мотора. Стою, прижавшись к стене и теребя руками за навеску. Я не могу в себе разобраться, что происходит. Почему так сложно ему сопротивляться? Он же гад. Гад и есть. Ясно и четко говорит, что ему нужно от меня. Вообще без каких-либо намеков прямым текстом. Он, конечно, не первый, кто предлагает такое. Но раньше я просто посылала всех и все. А с Владом? Блин, сложно с ним. Ведет он себя ужасно. Но почему хочется не послать его, а узнать, что же будет дальше? Сегодня он сделал то, что никто до него не делал. А что будет завтра? Смогу ли я остановить его? Готова ли я? Точно нет. Ну, не с ним же. Господи, капкан какой-то. Приличное свидание, значит? Ну-ну, посмотрим. В любом случае теперь между нами есть его мама. Думаю, упоминание ее должно на него действовать. Когда ложусь в кровать, раздается телефонный звонок. Саш. Слышу в трубке голос Влада. Молчу. Только сердце стучит так, что кажется, его и Влад слышат. Решил пожелать тебе спокойной ночи, мягко говорит он. Вам тоже отвечаю чуть слышно. Может, мы уже на ты перейдем? Вернее, я-то уже давно перешел. Твой ход. Но сколько можно мне выкать? Чувствую себя стариком. Вы у меня зачет принимали, напоминаю ему. И не приняли, кстати. Как я могу вас на ты, называть? Едва слышно бурчание, и потом в трубку. — Все же в твоих руках, Сашенька. Хочешь зачет? Надо постараться. — Я и так стараюсь. Практически с с учебником. — Не с тем спишь? — усмехается Влад. — Саш, сколько у тебя парней было? — Кабачок этот. Вы встречались? — Мне кажется, это не ваше дело. — И да, мне не нравятся эти вопросы. — Да не злись. Я же понять хочу. — Что с тобой не так? — Со мной? Даже сажусь в кровати от этой наглости. Со мной все в порядке как раз. А вот вы, вы, вы просто ужасный человек. Никогда бы не подумала, что Аврора Васильевна такой сын. Слышу смех в трубку. Ух, какая ты! Мне нравится. Саш, но в твоем вопросе нет ничего плохого. Мы же узнаем друг друга. Ты тоже можешь у меня спросить, что хочешь. Что тебе интересно? Ничего. И знаете что? Не приезжайте завтра. Никуда я с вами не пойду. И сразу же кладу трубку. Но это просто невозможно. Почему, когда я думаю о нем, то отношусь к нему лучше, чем когда мы начинаем живое общение? Что за человек-то такой? И опять звонок. Это Влад, я уверена. Хотя номер и не определяется. Поэтому не отвечаю. Еще несколько звонков, и я просто вырубаю телефон. Кое-как засыпаю, и будет меня уже звонок в дверь. Кого еще принесло в воскресенье с утра? Протирая глаза, иду к двери. Кто? Хриплю. Лень до глазка дотянуться. Александра. Это я, Сергей. Ты что, забыла? У нас же рыцарский турнир. Мать твою! Забыла. Реально забыла. Это же Корнеев. Быстро опуская взгляд. Я в пижаме. На голове всклокоченные волосы. Щелкаю замком и убегаю в ванную. «Проходите, я сейчас!» Кричу оттуда. Быстро переодеваюсь и привожу себя в порядок. Выходя из ванны, обнаруживаю Корнеева сидящим на диване. «А откуда вы номер квартиры моей знаете?» «Странно. Он же до подъезда меня провожал». «Я многое знаю». Улыбается. Встает и идет ко мне. «Поехали. И Александра». Ты помнишь наш уговор? Протягивает мне руку. Мотаю головой. Мы? На ты. Да? А то что это? Привез принцессу. нам не выкает. Рыцари засмеют. Да, Александра? Молча киваю. А вообще это отличная идея. На весь день уехать из дома. Вот придет, а меня нет. Да, хватит о нем думать. У тебя вон, Корнеев рядом. Ты же так мечтала об этом. Какой еще Влад? Поэтому мило улыбаюсь и подаю руку Сергею. Как же непривычно его так называть. Мы приезжаем на какое-то поле. Тут уже вовсю декорации расставляют. Вон и замок даже. Красиво как. Жалею, что раньше не посещала такие мероприятия.